Первый же залп спецназа поразил наемников. Получив порцию 9 миллиметровых пуль валов и винторезов, диверсанты рухнули на землю. К ним тут же приблизились бойцы группы Скоблина. Убедившись в уничтожении бандитов, спецназовцы обыскали еще бившиеся в предсмертных судорогах тела. Были сорваны костюмы химзащиты и изъято оружие. Гранатометные системы, приведенные в готовность к залпу, перевели на предохранители, сложили отдельно от автоматов, пистолетов и гранат. Никаких документов обнаружено не было, да их и не могло быть. Те, по которым наемники садились в «Боинг-737», сгорели вместе с ним. Пашин приказал капитану Воронцову поднять его в вторую штурмовую группу, и, разделившись надвое, зайти за углы производственного корпуса, дабы в любой момент иметь возможность спуститься в подземелье, где произойдет главное — захват руководителя диверсионного отряда с его заместителем. Лески не слышал выстрелов, но падение тел Эшли, слушавший через жучок поверхность, уловил. Тут же крикнул «Деф!» «Засада! Черт! Но почему? Откуда?» «Так, Эшли, уходим к пятому колодцу!» Бридж остановил командира. «Постой, Деф, неужели ты и вправду решил атаковать объект по запасному варианту?» «Я не понимаю тебя, Эш, мы обязаны выполнить задачу!» «Кому обязаны? Этому Архару Гурбани? Гибнуть за его идеи? Немного ли чести?» «Наверху засада ДЭФ! Нам не дадут провести обстрел!» Леске внимательно посмотрел на подельника. «Что ты предлагаешь? Валить отсюда! Спасать свои шкуры! Пока наверху будут разбираться с нашими парнями, у нас есть шанс уйти! Мизерный шанс, но есть! И давай решать быстрее! Противник с минуты на минуту спустится сюда!» Мывший британский капитан принял решение – «Тогда рванем в противоположную сторону. Надо обойти объект и прорываться на север». Но даже двинуться с места бандиты не успели. Оттуда, куда они намеревались направиться, раздалась автоматная очередь. Стрелял Макс, применяя автомат АСК-74, взятый из арсенала батальона охраны. Рядом с леской и бриджем противно пискнули пули, попадая в стены подземного хода, рикошетом уходя дальше. Эшли чисто автоматически вскинул гранатомет, и две огневые струи ушли в левый от бандитов в сектор коллектора. Прозвучали взрывы от попадания в стены, образующие поворот магистрали. Бридж несколько раз выстрелил вслед гранатом из автомата. Лески крикнул «Нас зажали, Бридж! Прорываемся!» И выстрелил из гранатомета в сторону позиции «Зорра». Вновь взрывы. Дым, гарь, пыль. Боевики рванулись по коллектору навстречу засаде спецназовцев прапорщика «Затинного». А вслед наемникам вновь ударил автомат. лески и бегу выругался. «Черт! Похоже, ты никого не задел, Эш!» «Или кто-то другой спустился в коллектор!» Они бежали и ждали, что в лицо вдруг ударят вспышки выстрелов. Бежали и ждали смерть, мгновенную смерть. Британцы понимали, что если по ним открыли огонь, то брать живыми не собираются. Оттого и рвались в неизвестность, впрочем, не питая никаких иллюзий, что им удастся вырваться из западни подни, умело расставленной русскими. Забег оборвался внезапно. На пути наемников стали бойцы спецназа, и появились они так неожиданно, что лески с Бриджем буквально врезались в них и были срублены назем боевыми приемами прапорщиков Скорпиона. При всем своем профессионализме наемники физически не смогли сориентироваться и оказать эффективного сопротивления. К тому же костюмы химической защиты – в которых отходили боевики, усугубили положение британцев. Перекрытые клапана воздухоподачи вызвали удушье, и Леске с Эшли пришлось думать о том, как сорвать шлемы, а не о том, чтобы защищаться. Этим и воспользовались бойцы группы заслона. Они обезоружили наемников и надели им на запястье наручники. Захват был произведен мгновенно. Лески с бриджем лежали у ног офицеров российского спецназа, беспомощные и безвредные, как деревянные чурбаны. Затинный крикнул в задымленный коллектор. «Макс, слышишь меня?» Издалека донеслось. «Слышу, зорра как дела?» «Порядок, майор!» «Стреложили господ иностранцев!» «Подходите!» «Понял, Костя!» «Идем!» Глебов, подойдя к затиному пожал ему руку. «Отменно сработал Зорро». «Да ладно!» «Тоже работа — уложить на землю бегущие цели. Сам знаешь, нет ничего легче». «Хреново было, когда эти орлы...» Затиный указал на плененных британцев. «Из волын своих по тоннелю шарахнули, — думал хана. Ан нет, пронесло. Но только благодаря нишам». Иначе сожгли бы нас наемники в прах. Кстати, а как у тебя? Никто не пострадал? Я что-то шунта не вижу. Щурин тут же откуда-то из-за спины Глебова подал голос. Со мной все в порядке. А я уж подумал, не грохнули шунта. Обидно было бы. Глебов остановил подчиненных. Хорош, ребята. Потом побазарите в волю. Он вытащил из чехла рацию. «Грик, я Макс!» В ответ напряженная. «Да, Макс!» «Порядок внизу, командир!» «Взяли наемников!» «Потерь с нашей стороны нет!» «Я слышал довольно приличный шум внизу!» «Нет, Грик, потерь нет!» «А шум действительно был!» «Более чем приличный, по крайней мере, в самом коллекторе!» «Наемники ударили по тоннелю из своих гранатометных систем!» «Но никому не задели!» Затем я с Шунтом шуганули их на Зорро. Ну, а наш Мститель с ребятами Воронцова достойно встретил солдат удачи. Они невредимы Абсолютно. Хорошо. Сейчас бойцы сверху сбросят тросы. Поднимаем этих джентльменов на поверхность. Здесь и поговорим. Тебе, Глебов, с Зорро и Шунтом, также наверх с группой резерва. «Один вопрос, Грик. Спрашивай. Зачищать коллектор не будем? Он нам нужен?» «Пусть бойцы комбата Никитина прочесывают все подземные коммуникации. Это им будет полезно, получат дополнительный опыт для более эффективного несения службы. Все, Макс, подтаскивай наемников к пятому колодцу, обеспечи их подъем. Жду тебя на своей позиции, вместе с пленными». «Понял». Выполняю. Пашин, приняв доклад от майора Глебова, присел на бетонный блок, который непонятно откуда появился здесь, в кустарниковой полосе. Опустил автомат между ног. Вот и все. Работа закончена. Очередной кровавый замысел Гульбиддина-Гурбани потерпел крах. И надо же так совпасть. Его наемников накрыли практически те же бойцы, что три года назад в Белойском ущелье уничтожили еще один отряд пуштуна, тащившего на заложниках в Чечню огромную сумму денег. Правда, тогда обстановка сложилась иначе, и группировка полковника Луганского понесла неоправданно большие потери. Но сейчас отряд «Скорпион» завершил операцию, не имея даже простуженных бойцов, не говоря уже о раненых или убитых. Надо доложить Луганскому, но перед докладом Пашин хотел поговорить с главарем наемников. Что-то подсказывало опытному подполковнику, что этот разговор будет очень интересным и полезным. К сидевшему одиноко Пашину подошел Воронцов. «Товарищ подполковник, Там майор Глебов пленных доставил. И их сюда к вам? Передай Глебову, чтобы доставил наемников в кабинет директора завода. Туда же Затинного и Щурина. Остальным находиться пока здесь. До особого моего распоряжения. Есть. Вскоре Пашин увидел перед собой двух, сцепленных наручниками крепко сложенных и внешне спокойных мужчин. Наемники держались достойно хотя понимали, что жизни их висят на волоске. С людьми их профессии не принято церемониться. Они поставили себя вне закона, лишившись защиты этого самого закона. Григорий сел за рабочий стол, включил диктофон, спросил по-английски: "Кто из вас старшей группы?" Левски не стал лгать, перекладывая собственные полномочия на кого-либо из погибших подельников. «Я — командир диверсионной группы, бывший капитан брестанского спецназа Дэвид Лески. Рядом один из моих помощников — Эшли Бридж. Кто послал вас сюда?» Британец задал встречный вопрос. «Как мне называть вас? Ведь вы командир русских?» угадали «Называйте меня подполковник». «Окей». «Так вот, подполковник, я не имею ни малейшего желания разговаривать с вами». «Даже ради спасения жизни?» Холодный взгляд Пашина впился в глаза наемнику. Тот увидел в нем решительность и реальную угрозу. «Окей», — сказал Леске. «Я назову вам имя заказчика, но, боюсь, оно ни о чем вам не скажет». Отряд для диверсии нанял некий афганец Гурбани. Григорий ухмыльнулся. «Гурбани! Напрасно думаешь, Дэв, что это имя мне ничего не скажет. С Гульбедином наши тропы уже пересекались». На лице лески мелькнуло удивление. «Вот как? Уж не тот ли вы офицер, который командует штурмовой группой», Некогда облегчил Гурбанина отряд и 10 миллионов долларов. Он самый. Но не кажется ли тебе, что вопросы должен задавать я? Конечно. Продолжайте допрос. Благодарю, сэр. Только я в твоем разрешении не нуждаюсь. И не забывайся, Лески, это опасно. Британец кивнул головой. Последняя бестактность, подполковник. Позвольте закурить. Пашин отрезал. Нет. И спросил. Кто-нибудь извне отслеживает действия твоей группы? В районе применения нет. А где отслеживает? Это нельзя назвать отслеживанием. Просто в квадрате эвакуации мою группу ждет представитель Гурбани. У Пашина мелькнула догадка. Артур? и вновь удивление на лице главного наемника. «А вы прекрасно осведомлены». «Не слышу ответа». «Да, он». «Каким образом вам удалось захватить пассажирский лайнер, предварительно загрузив его оружием и специальным снаряжением?» «Не надо приписывать мне чужих заслуг. Лайнер никто не захватывал. Я имею в виду членов своей команды». Всю работу по Боингу провел ставлени Гурбани, некий Теймур, пилот-смертник. Гурбани также обеспечил загрузку самолета необходимым снаряжением. Мы летели пассажирами и покинули борт минут за пять до катастрофы по сигналу первого пилота. Так что к мясорубке, устроенной Гурбани, никакого отношения ни я, ни мои люди... «Не имеют. И ты можешь это доказать? Вы считаете, я должен это делать? Сомневаюсь. Когда будут найдены бортовые самописцы и расшифрованы их ленты, картина катастрофы станет ясна. И любая комиссия убедится в том, что виновником гибели пассажиров был первый пилот, так что мне доказывать нечего». Пашин вновь внимательно посмотрел в глаза наемника. «Но ты знал, что катастрофа произойдет, и что организована она с одной целью — забросить твою леске группу в заданный район». Британец выдержал взгляд офицера российского спецназа и солгал. «Нет, подполковник, я не знал о том, что самолет рухнет. Если бы знал... Такие условия работы не принял. Ложь, Лески. Если б не катастрофа, вам не попасть бы на объект. На этот раз усмехнулся Лески. А вот, как у вас в России говорят, бабушка еще сказала пополам. Мне с моими парнями удавалось проникать и на более сложные объекты, в более неблагоприятных условиях. И потом, зачем мне для выполнения задания нужна была катастрофа? Чтобы сюда слетелась куча воронья из различных комиссий? А значит, и пара десятков бойцов спецназа для перестраховки? Что, в принципе, и произошло. Нет, подполковник, мне это совершенно было не нужно. Скажу более, авиационные катастрофы... Гурбани попросту подставил отряд. Во-первых, русская поговорка звучит несколько иначе. А во-вторых, почему же все-таки пошел на объект, став свидетелем падения лайнера? Я же говорил, что не принял бы условия заказа, если бы знал о планируемой катастрофе пассажирского лайнера. Но раз я подписал контракт, повторю. Не зная о решении Гурбани насчет «Боинга», то уже здесь, на месте, должен был отрабатывать его. Назад мне хода не было, а вперед путь был свободен. Пашин уточнил. Свободен до подземного коллектора, но не далее. Лески вздохнул. «Увы, фортуна отвернулась от нас. Такое в жизни наемника тоже бывает». И ничего против этого не поделаешь. Судьба. Однако я еще раз прошу вас, разрешите покурить. На этот раз Пашин разрешил, приказав Затинному, находящемуся за спиной пленных, «Зорро, сними с них браслеты и дай по сигарете». У них свои были. «А я тебе не говорю, чтобы ты делился личным запасом». Затинный выполнил распоряжение командира. Леские бридж, получив назад изъятые при обыске табачные принадлежности, с удовольствием глубоко втянули в себя дым ароматных импортных сигарет.